Глава 16. Будильник прозвенел в семь утра. Это было время, когда цирковые артистки еще спят без задних ног. Зато гостиничная прислуга давно на ногах, и, возможно, хозяин этого заведения уже занимается делами. В половине восьмого Лебрюер уже входил в вестибюль, на ходу доставая бумажник. Хозяина пришлось подождать, разговор был короткий. Лебрюер напомнил, как именно он восемь лет назад помогал ловить гостиничного вора, был узнан, вручил двадцать рублей на починку двери и в уплату за содействие. Он объяснил, что шла охота на преступника, который, украв значительную сумму, на радостях малость тронулся у мишкам и ушел в загул. Подробности он не сообщил, да они не были нужны. Поверит фрау Берта в эту историю или не поверит, он не знал, но другого ничего придумать не мог. Спеша в свое заведение, лебриер встретил на Дердской бывшего городового Андрея. Ветеран тащил откуда-то доски. — Опять велосипеды увели, — сказал Андрей. — Я нанялся дверь починить, да так, чтобы ее из пушки не прошибить. — Это мальчишки, — усмехнулся лебриер Мальчишки не мальчишки, а пора навести порядок. Ежели у тебя есть свой велосипед, так и катайся, а ежели своего нет так и сиди смотри как другие ездят изрекши эту вечную истину андрей пошел чинить дверь сарая а лебрер направился в фотографическое заведение размышляя мог ли быть к этому делу причастен пича первым делом лебрер заглянул в закуток где стоял реквизит там действительно было устроено ложе а вот велосипедов не было видимо это все же был не пича или прятал их в более подходящем месте «Господин Гроссмайстер!» «Господин Гроссмайстер!» — услышал он женский голос и вышел в коридор, откуда его настойчиво звали. В коридоре стояли две женщины — госпожа Крумень и какая-то незнакомая по виду из того же слоя общества. Женщины из этого слоя носят платочки и выходят на улицу, не снимая фартуков, в которых стоят у плиты. Это они — жительницы деревянных домишек в глубине каждого квартала — Это они покупают дешевую кровяную колбасу, но мечтают дать сыновьям образование. — Господин Гроссмайстер, вы пичу никуда не посылали? — спросила Дарта Крумень. — Нет, а что случилось? — Черт в отродье дома не ночевала. — И мой Кристоп не ночевал, — добавила незнакомка. — Где их только носят? — Ведь могут попасть в беду. — Если мальчишки где-то ночью бегают то обычно стараются утром уже лежать в кроватке, чтобы мамочка пришла и разбудила. Вспомнив детство, сказал Лебриер. «Не могли они сразу после своих приключений побежать в школу?» «Мы были в школе, там их нет». Женщины были сильно опуганы Лебриер их понимал. кристоп и Питча в том возрасте, когда сильно тянет на подвиги. Нужно было успокаивать. «Я сейчас телефонирую в полицию», — сказал Лебриер. «Может, их уже поймали». — Тогда вам придется идти на театральный бульвар или куда скажут. — Значит, Петер Крумени Кристоп — парадник, — сообщила мама Кристопа. — Редкая фамилия. Лебрюер уже шел к телефонному аппарату, женщины следом. — Я всю жизнь в Риге живу, знаю только одного парадника, живет напротив Марковского кладбища. — Так это родственник мужа, младший брат его отца. — И вы у него бываете? — Он к вам сюда приезжает? — У него огород. Мы летом ездили картошку окучивать. Потом два мешка картошки он нам дал на зиму. Яблоки привозил, сливы. Так. В голове у Лебриера стала складываться картина. Ну, пока еще не слишком достоверная, но имеющая право на существование. Эрнест Парадник, кроме огорода, трудится еще и в зоологическом саду, торгует сладка. Ему это удобно. И жалование идет и на кухне горного кафе тайком от хозяина покормят. Ля сталкивался с такими прижимистыми латышами, которые умеют экономить на самых неожиданных вещах. Стало быть, трудится он там, возможно, с весны. Нужно узнать у господина Тимма, когда открылось горное кафе. Стало быть, он изучил все дорожки между клетками и вольерами. Стало быть, знает, как проникнуть в зоологический сад, минуя и главные, и служебные ворота. Он вполне мог рассказать юному родственнику про какую-нибудь дырку в заборе. Причем с мудрейшей целью, чтобы родственник не платил целых пятнадцать копеек за входной билет. Пятнадцать копеек — это же день жизни, причем не самой голодной жизни. Бутылка молока — восемь копеек, пара яиц на яичницу, допустим, четыре копейки — За две копейки можно взять целый фунт белого хлеба, а черного — чуть ли не полтора фунта, и целая копейка еще остается на роскошь и деликатесы. печа в зоологическом саду уже однажды побывал за счет лабурьера. Возможно, там побывал и Кристо. А может и нет. Кто ему деньги на трамвайный билет даст? Своих велосипедов у парнишек нет, но все велосипеды в окрестностях им знакомы. И они знают, на каких хозяева ездят до первого снега, а то и по снегу, а какие запирают в сараях и кладовках до будущей весны. Допустим, питч с Кристопом давно уже присмотрели те два велосипеда, что исчезают и появляются снова. От сарая, где их хранят, до зоологического сада, пожалуй, верс 7. Что это для молодых ног? Электрический фонарик у дворника кроме не есть. Сам Лабриер ему как-то подарил. Стащить и вернуть на место несложно. А зоологический сад ночью — это же джунгли, пампасы, это же такое приключение. Остается вопрос, почему два ахламона решили повторить это приключение. Ведь в первый раз они чуть не влипли в неприятности, когда хозяин велосипедов обнаружил пропажу. Ну, казалось бы, хватит с вас, ребятки, подвигов. Удалось вернуть велосипеды, и слава богу. «Но нет, Питчу с Кристопом опять потянула ночью на подвиги. Не всех зверей разглядели?» «Я сейчас телефонировать в полицию не буду», — сказал Лебрюер. «Подождем еще часа два. Сходите еще раз в школу, может быть, мальчики там появились. Если нет, тогда будем их искать всерьез». Выпроводив взволнованных матушек, лебриер пошел в лабораторию убедиться, что Каролина там. И если отсутствует, связаться с фрау Вальдорф, чтобы послала хоть кухарку взглянуть, не стало ли фотографии все плохо. Каролина заперлась в лаборатории и ответила сварливым голосом, что занята, делает карточки с рижскими видами на продажу. Кроме того, она потребовала, чтобы Любриер поискал художника, ну, того самого, что молевал задники с морским пейзажем, старинным замком и прочими затеями, необходимыми для фона. — На что вам? — спросил Любриер. «Рождество на носу!» «Это как на носу?» Лебрюер даже растерялся. До Рождества оставалось порядочное времени. «Нужен рождественский фон. Елки там, сани с подарками, ангелочки в небе. И новогодний фон нужен. Я придумала автомобиль с дырками, на котором большими цифрами 1913, а в небе аэропланы, ну и еще какая-нибудь дребедень. Поздравительные карточки хорошо берут». Пока он намалюет, как раз и будет Рождество. Лебриер не сразу понял, что за дырки. Каролина имела в виду отверстие, в которое клиенты, зайдя за живописный задник, просовывали головы. И на карточке толстый господин оказывался стройным авиатором, парящим в облаках, или шофером за рулем, или хоть моряком на яхте. Это баловство действительно пользовалась спросом. «Хорошо, сейчас пошлю к нему». Тут он вспомнил, что пича пропал. Не сейчас. После обеда пошлю пичу И Лебрюер ушел в салон, совершенно не желая беседовать с Каролиной. Это странное создание. Приказало Росомахе следить за ним. Пусть даже по долгу службы приказало, но все же. Вот с Росомахой он бы охотно потолковал. Мысленно изругав того безумца, который вербует в контрразведку МНСП, Лебрюер занялся делом, встретил новых клиентов, помог Яну произвести съемку, потом выдавал готовые фотокарточки, потом решал с дворником важный вопрос покупки дров на зиму. Каролина была права, Рождество на носу. А после Рождества день начинает расти, ночь сокращаться, и когда знаешь это, на душе становится чуточку светлее, опять же снег. Он тоже света прибавляет». Крумень имеет особые санки, чтобы убранный на улице снег свозить во двор, и там за зиму должна вырасти на радость ребятишкам огромная куча, в которой можно рыть норы, а по бокам устраивать скользкие спуски и кататься на собственной заднице, пока мать за ухо не отведет домой. Эти маленькие зимние радости он помнил. Зимой вообще случалось кое-что приятное. Скажем, малиновое варенье, которого осенью еще не давали, Матушка выставляла на стол. Почему-то в воспоминаниях зимним блюдом были куриные и гусиные шкварки. Как давно никто не выставлял на стол плошку с ароматными горячими шкварками и не бронился, что половину шкварок сын потихоньку утащил, а вот жареный лук не тронул. Но до наступления зимы нужно все-таки придумать, как быть с фрау Бертой. Она не должна догадаться, что лабриер кое-что о ней знает. Более того, она всегда должна быть в поле зрения. То есть ни чересчур не приближаться, ни чересчур от нее удаляться нельзя. Хитрая задачка. Был только один способ решить ее. Этот способ подсказал Росомаха. Лебрюер дважды в жизни предлагал руку и сердце. Первый раз случился, когда ему было девятнадцать, и у девицы хватило ума отказать. Второй, когда он не видел иного пути заполучить в постель Юлиану. Она аккуратная и строгая, должна была стать хорошей женой и матерью, но не стала. Обидно, однако, пережить эту потерю удалось без попыток застрелиться. А что после ее формального отказа начались пьяные похождения, тут всякий полицейский сыщик знает аксиому. После того не означает вследствие того. «Ну что же», — подумал Лебурьер, — «игра продолжается». И это те самые шахматы, о которых он как-то в детстве размечтался. Будучи неплохим игроком, он однажды ощутил себя чересчур скованным обязательными фигурами и их ходами. А вот изобрести бы шахматы, в которых кроме короля Аферзиакани, Аладьи, Туры и Пешки, при особых обстоятельствах возникало что-то неожиданное. Скажем, фигура кенгуру, которая перескакивает через вражью фигуру, или еще какой-нибудь носорог. — Вот и подсунем прекрасной даме носорога, — рассуждал он. — Вот пусть и ломает голову. Как быть с таким сюрпризом? — Отказать? — Так обиженный жених скроется с глаз долой. А ведь он нужен. От него еще сведения не получены. Гоняйся потом за ним. — Согласиться? — Так радостный жених начнет совать нос во все дела невесты, имея на то полное право. Не любовник поди. Совершенно ощутив себя женихом, бриер вышел во двор спросить круменя не появлялся ли пича нет печча не появлялся и хмурый дворник пообещал что спустит сынку шкуру с задницы лебриер попросил подождать с этим мальчишки могли попасть в беду он телефонировал в полицейское управление там ничего о пее крумени и кристопе параднейки не знали лебриер попросил соединить его с линдером Он объяснил молодому инспектору ситуацию. Два тринадцатилетних бездельника, скорее всего, укатили на взятых без спроса велосипедах в зоологический сад. А ехать им предстояло ночью через Кайзервальд. В Кайзервальде же имеется нечто такое, к чему проявлял интерес бедный Фогель, за что и был заколот австрийским штык-ножом, так что на душе неспокойно. — В деле Фогеля сплошной мрак, — сказал Линдер. Может, ты вспомнишь каких-либо его приятелей? Он жил один, соседи только разводят руками, а госпожа Ливанова сидит дома безвыходно. Только не говори, что нужно дать задание телефонным барышням. Она, видимо, догадывается, что телефонные звонки будут нам любопытны, и связывалась только с госпожой Морус, с профессорской женой. Ну так это и был тот звонок, что нам нужен. Жаль, что не догадались прослушать. — Почему, грузмайстер? «Потому что вокруг госпожи Морус собралась дамская компания примерно одного возраста и образования. И там, может быть, в ходу немая азбука», — не желая говорить вслух о госпоже Красницкой, — ответил Лебрюер, — «я попробую вспомнить, кого бы Фогель мог использовать, выполняя поручение Ливановой. А ты присмотрись к этим дамам!» Завершив этот разговор, Лебрюер несколько минут сидел в задумчивости. У Фогеля был напарник, с которым они очень успешно трудились топтунами, но кто? Это были события таких давно минувших дней, что откапывать в памяти подробности казалось делом безнадежным, но выплыла фамилия Паулс. Это был старик, которого пару раз сыщики поймали на небольшом мошенничестве, после чего сделали осведомителем. Он жил поблизости от цирка в доходном доме на углу улицы Паулуччи и мринской Вроде бы он должен помнить то поколение агентов и осведомителей, к которому принадлежал покойный Фогель. Лицо старика встало перед глазами, длинное, морщинистое, с вислым носом. Лабрюер обрадовался. По дороге в цирк можно будет заглянуть к Паулсу. С Линдером он, может, и не захочет говорить». Паулс давно отошел от полицейских дел, и черт из два его заставишь, а Лебрюеру по старой памяти может кое-что подсказать. Одна хорошая мысль потянула за собой другую. Лебрюер додумался пройти через соседний квартал наискосок. Там он мог встретить мальчишек, с которыми враждовал Питча. Они могли сообщить что-то полезное. Так оно и оказалось. Трое пареньков, сидя на корточках, играли в ножички. Лебриер помнил эту игру с детства, лет, наверное, с четырех, когда старшие парнишки не брали его в компанию, и он стоял за их спинами, наблюдая, как острие карманного ножа втыкается в землю и как автор точного броска отрезает себе порядочный шмат королевства, круга чуть больше аршина в поперечнике. Потом ему подарили его первый ножик, и он в одиночестве сам себя учил этому короткому и сильному броску, забравшись в кусты в глубине двора. И следующее воспоминание. Ему одиннадцать, и он вчистую обыграл соседского фрица, не дав ему провести ни одной черты в королевстве. «Возьмете в игру?» — спросил он парнишек. Они глазам не поверили. Пожилой господин в дорогой одежде собрался играть в ножички. «Мы на деньги играем», — ответил тот, что постарше, на вид печен ровесник. «По копейке скидывайтесь — Ну, я тогда десять копеек добавлю. Могу двадцать. Лебриер бросил в королевство два гривенника Мальчишки уставились на него с радостью, но и с недоверием. Вдруг шутит, и потом деньги отнимет. Я парни пичу ищу. Он у меня работает, и вот пропал. Никто его не видел. У бабушки он не появлялся. — Нет, — в разнобой ответили мальчишки. — Если узнаете, где он, бегите в фотографию на Александровской, напротив ресторана, спросите хозяина. Могу деньгами заплатить, могу сделать ваши карточки. С тем Лебрюер и ушел. Очень жалею, что надел пальто, а не тужурку. В пальто ведь не опустишься на корточки. Длинные полы упадут на наземь, извозишься в грязи. Последние в этой осени ножички. Похолодает, и уже не поиграешь. Художник, умеющий малевать холсты площадью в две квадратные сажения, был, как водится, старым пьяницей. Жил на чердаке где имел мастерскую, а телефонного аппарата у него там, естественно, не было. Лебрюер забрался к нему, объяснил задание, назначил срок, дал 2 рубля на покупку самой дешевой холстины. Когда он вернулся в фотографическое заведение, его ждали у двери трое парнишек. «Мы его нашли», — сказал старший. «Он сидит у Марта на Лидоке, боится домой идти». «Лидок — это кто?» «Они в одном классе учатся». «Понятно, заходите». Лебрюер велел Яну сделать групповой снимок своих помощников, чтобы на старости лет они друг дружку не забыли. Парнишки, впервые попав в фотографию, растерялись. не скоро еще настанет день, когда их достигших 18 лет оденут в новые костюмы, дадут в руки молитвенники, поведут в лютеранскую церковь, скорее всего, в ближайшую святой Гертруды, на конфирмацию, а оттуда делать первый в жизни парадный фотопортрет. До того времени родителям и в голову не придет увековечить их рожица на кой. Процедура показалась парнишкам страшной. Стой неподвижно, гляди в объектив, не дыши и не моргай. но ну, а потом они освоились, повеселели, стали задавать Яну, которого знали с младенчества, вопросы, и Лебрюгер на силу увел их из своего заведения. Мартин Лидека жил с семьей на Рыцарской улице во дворе. Мальчишки, знавшие все закоулки, провели Ля Брюера такими задворками, что он ужаснулся. Сущая Швейцария! Перепад высоты между двумя дворами, разделенными забором, больше аршина. Вот и скачи, как горная коза. Семейство Лидека жило в полуподвале. Окна выходили в ниши, углубленные в утоптанную землю на пол аршина. В одной из ниш имелась палка стучать в окно. Выманить пичу удалось не сразу. — Он представлял, что его ждет за кражу велосипеда. Наконец он согласился выйти в крошечный дворик. «Во-первых, я тебя ругать не собираюсь», — сразу сказал лебриер «Во-вторых, если ты так уж боишься идти домой, можешь переночевать у меня. Мать будет знать, где ты, и не станет волноваться. Ты ведь не собираешься жить у Мартона? Семья небогатая. Такой квартиран для них, сам понимаешь, обуза Питча молчал и дулся. Скажи лучше, зачем вы во второй раз ночью отправились в зоологический сад? Парнишка посмотрел на Лебруера с ужасом, не понимал, как хозяин фотографии мог догадаться. В первый раз вы туда покатили из любопытства. Зверинец ночью, да еще на велосипедах туда и обратно это я понимаю. Во второй-то раз зачем? Не всех зверей видели? — Ну так если какой-то зверь привык ночевать в своем домике, то ночью к нему ездить бесполезно. Ответа не было. — В первый раз вы сильно испугались, когда они рассчитали время и вернулись слишком поздно. Было уже светло, по двору ходили люди, и вы не смогли поставить велосипеды обратно в сарай. Я даже не спрашиваю, куда вы их спрятали до ночи. — О том, что по дворам ходил полицейский агент, вам, конечно, рассказали. Всякий разумный человек решил бы, слава богу, обошлось, больше я таких глупостей делать не буду. Но вы с Кристопом опять поехали в зоологический сад, зная, что если вас поймают с этими велосипедами, то обвинят в воровстве. Что там такое в этом зверинце? Питча громко вздохнул. — Ты же умный парень, должен понимать. Как я могу помочь тебе, если не буду знать правду? Питча смотрел на свои башмаки. Говорить правду он решительно не желал. «Давай хоть велосипеды вернем. Куда вы их поставили? Мы с Яном сходим, возьмем их и прикатим к сараю. А то опять вызовут полицейского агента. И теперь уже все поймут, что это твоя работа, твоя и Кристопа. а не на колодезной во дворе. Очень хорошо. В каком именно дворе? Если вы их приведете, все поймут, что я их взял», — сообразил Питчин. «Верно. Я подумаю, как их вернуть». — Так что за двор? — Питча объяснил. Тайник, куда удалось поставить оба велосипеда, был за поленницей. Ребятишки устроили его, чтобы играть в войну. Велосипеда удалось туда затолкать, но попытка извлечь могла бы обрушить поленницу, и пича об этом честно предупредил. — С этим я разберусь. — А теперь скажи, пожалуйста, зачем понадобилось ездить в зоологический сад во второй раз? Если бы Питча признался, что не успели посмотреть на медведей или на буйволов, или на орла на белохвоста, или на страуса, которого видели только на картинках, Лебрюер, пожалуй, оставил бы его в покое. Но Питча молчал. Значит, в зоологическом саду было что-то более любопытное, чем в медведь. И были все основания предполагать, что при первой возможности мальчишки вновь туда отправятся. — Хочешь молчать — молчи, — позволил Лебрюер. — А надумаешь говорить? Приходи вечером ко мне. Адрес спича знал, поэтому молча кивнул.